Ястребы Востока. Роберт Говард. Дорога белая скользит и извивается змеей. Отмечена она костями, местами скрытыми землей. Лежат тут те, кто проложил дорогу эту на восток. И жизнь короткую прожил, клинков наполнив кровосток. В сражениях, поднимая пыль и клетвы верности храня, они сложили эту быль про путь в провинцию Фарса. в Вэнситарт Глава первая. Возвращение воина «Стой!» — бородач в доспехах взмахнул пикой, зарычав, словно сторожевой мастиф. Им заплачено было за то, чтобы они обеспечили каравану безопасную дорогу до Антиоха. В черной ночи звезды в небе сверкали, словно алые угли. но их света было недостаточно, чтобы высветить огромного человека, который неясно вырисовывался перед ним. Железная рука неожиданно метнулась вперед и сжала плечо солдата так, что у того в один миг онемело плечо. Через прорезь шлема гвардеец разглядел голубые глаза незнакомца, которые светились в темноте, словно глаза хищника. «Да хранят нас святые!» — ахнул перепуганный стражник. — Кармак Фиджофри! Прочь! Возвращайся в ад! Я клянусь! — Не стоит приносить такие клятвы, — проворчал рыцарь. — Что ты там несешь? — Вы не бесплотный дух, — едва слышно прошептал солдат. — Разве вас не убили мавританские корсары? — Будь прокляты боги, — прорычал Фиджофри. «Или ты считаешь, что эта рука всего лишь клубы дыма?» Он вцепился пальцами в руку солдата и безрадостно ухмыльнулся, когда тот взвыл от боли. «Хватит лицедейства. Скажи-ка мне лучше, кто сейчас находится в этой таверне?» «Только мой господин, сэр Руперт де Виль из Руана». «Отлично. Он один из тех, кого я могу назвать другом на Востоке». Огромный воин подошел к двери таверны и вошел, ступая легко, словно кошка, несмотря на тяжелую броню. Часовой потер руку и с любопытством уставился вслед гиганту, отметив, что Фицджофри, забросив на плечо, носит щит с ужасающей эмблемой своей семьи, белым ухмыляющимся черепом. Часовой знал гиганта, знал, что... Тот обладает взрывным характером, что он великолепный боец и более почитаем, чем Ричард Львиное Сердце. Но Фитжофри нанял судно, чтобы вернуться на свой остров еще до того, как Ричард оставил Святую Землю. Третий крестовый поход закончился неудачей и бесчестием Большинство франкских рыцарей последовали домой за своими королями. Что этот мрачный убийца-ирландец делает на дороге в Антиохо? Сэр Руперт де Виль из Руана, теперь повелитель быстро угасающего у Тремера, повернулся, когда огромный человек появился в дверях. Кармак Феджофри был чуть выше шести футов, но из-за могучих плечей и двухсот фунтов железных мышц казался ниже ростом. Узнав вошедшего, Норман тут же вскочил на ноги. Его прекрасное лицо сияло искренним удовольствием. «Кармак! Во имя всех святых!» — Мы слышали, что ты погиб. Кармак сердечно пожал руку, в то время как его тонкие губы едва заметно скривились, изобразив то, что, хорошо знавший его, мог бы назвать широкой улыбкой. Сэр Руперт был высоким, хорошо сложенным, но он не казался великаном рядом с огромным ирландцем. Фиджофри был чисто выбрит, а различные шрамы на его темном мрачном лице придавали ему поистине зловещий вид. Когда он снял шлем без забрала и сдвинул назад кольчужный чепец его квадратно постриженные черные волосы закрывали его широкий низкий лоб, являя сильный контраст с его холодными голубыми глазами. Истинный сын самой несгибаемой и дикой расы, который когда-либо вышел на кровавленное поле битвы. Кармак Фиджофри выглядел как безжалостный воин, рожденный на поле брани, кому путь насилия и кровопролития был таким же естественным, как путь мира для простого обывателя. Сын женщины и из рода обрайнцев, и нормандского рыцаря-ренегата, Жофрея Бастарда, в чьих венах, как говорили, теклокровь Вильгельма Завоевателя, Кармак не знал ни часа мирной жизни за свою тридцатилетнюю яростную жизнь. Он родился в землях, раздираемых распрями и пропитанных кровью. Рос он в атмосфере ненависти и дикости. Древняя культура Эрина уже давно рассыпалась перед повторным натиском норманов и датчан. Затравленный со всех сторон жестокими врагами, народ кельтов отступил под жестоким натиском непрекращающихся схваток. Беспощадная борьба за выживание превратила гаэлов в таких же дикарей, как и язычники, которые то и дело нападали на них. Теперь же, во времена Кармака, война красной волной прокатилась по островам, где один клан боролся с другим. Авантюристы-норманы рвали глотки друг другу, отбивая атаки ирландцев. А с севера из Норвегии оркни накатывались викинги-язычники, опустошая все и вся. Смутное осознание всего этого промелькнуло в голове сэра Руперта, пока он стоял и смотрел на своего друга. — Мы слышали, тебя убили в морском сражении у берегов Сицилии, — повторил он. Кармак только пожал плечами. «Многие тогда погибли, это правда. И меня сразил камень из баллисты. Но известие о моей смерти всего лишь слухи. Но ты видишь меня живее всех живых». «Присаживайся, мой старый друг», — сэр Руперт выдвинул вперед одну из грубых скамеек, которые составляли часть мебели в таверне. «Что там происходит на западе?» Кармак взял винный кубок, который подал ему темнокожий слуга, и сделал большой глоток. «Ничего особо важного», — наконец заговорил он. «Во Франции король считает свои деньги и стравливает придворных. Ричард, если он жив, томится в тюрьме где-то в Германии. Так говорят. В Англии, как говорят, Джон угнетает народ и воюет с баронами. И в Ирландии — ад». Он холодно и невесело усмехнулся. Хе, «Что я должен сказать? Там же самая старая сказка. Гаэлы и иностранцы режут друг друга, но совместно выступают против короля. Джон де Курси, когда Гуго де Ласси вытеснил его с поста губернатора, бушует, как сумасшедший, жжет деревни и грабит». а Доналл О'Брайенс скрывается на западе, уничтожая, что осталось. — Однако, черт побери, я думал, что в этой земле много лучше. — Однако в этих землях царит мир, — в тон ему пробормотал сэр Руперт. — Конечно, тут царит мир, пока шакал Саладин собирает свои силы, — проворчал Кармак. «Думаешь, что он будет сидеть спокойно, оставив Акру, Антиох и Триполи в руках христиан? Ну, он ждал, готовясь захватить остатки у Треммера». Сэр Руперт покачал головой, и глаза его затянуло поволокой. «Это голая и пропитанная кровью земля. Если бы богохульство помогло...» Я мог бы проклясть тот день, когда я последовал на восток за своим королем. С раннего утра я мечтаю о садах Нормандии, густых прохладных лесах, виноградниках. Последний раз я был счастлив, когда мне было лет 12 В 12 усмехнулся Феджофри. Я бегал в волчьих шкурах, а в четырнадцать я камнем и голыми руками убил троих воинов. Сэр Руперт с любопытством посмотрел на своего друга. Отделенный от родины Кармака широким морским проливом и землями Англии, Норман мало знал о жизни далекого острова. Однако он смутно понимал, что детство Кармака было далеко не безоблачным. Ненавистный для ирландцев, презираемые Норманами, Он ко всем относился с дикой ненавистью и беспощадно мстил всем и вся. Было известно, что он был верен только дому Феджеральдов, который, как многие валийцы и норманы, перенял ирландские привычки образ жизни. «У тебя другой меч, чем ты носил, когда я видел тебя в последний раз». «Мечи то и дело ломаются у меня в руках», — проговорил Кармак. Я разрубил своим мечом три турецкие сабли, но он сломался, словно стеклянная игрушка в той морской битве у берегов Сицилии. А этот меч я забрал у скандинавского морского короля, который устроил набег на Мюнстер. Его выковали в Норвегии. Видишь, языческие руны на клинке. Он чуть выдвинул меч из ножен, и огонь свечей заиграл на клинке, словно тот был из живой стали. Слуги стали креститься, а сэр Руперт только головой покачал. «Ты не должен обнажать такой клинок без причины. Он сам зовет к себе кровь». «За мной остаются кровавые следы», — проворчал Кармак. «Этот меч уже попробовал крови Феджофри, потому что тот норвежский король убил моего брата Шейна». «И теперь ты носишь его меч?» В ужасе воскликнул Руберт. «Ничего хорошего из этого не выйдет. Это злой клинок кармак «Почему нет?» Нетерпеливо спросил огромный воин. «Я смыл кровь своего брата, а мы в клинок в крови его убийцы». «Черт побери, но этот морской король был здоровяком в чешуйчатой кольчуге. Его посеребренный шлем был слишком крепкий. Но удар топора...» шлемы череп разлетелись с одного удара. «У тебя был еще один брат, не так ли?» «Конечно. Дональд». Эохайт О'Дональд съел его сердце после битвы при Кулманехе. «В то время мы с братом враждовали, так что вполне возможно, что людоед избавил меня от серьезных хлопот». «Так или иначе...» За это я сжёг Удоннелла в его собственном замке. — Как вообще вышло, что ты связался с этими крестовыми походами? С любопытством поинтересовался Руперт. Или ты хотел очистить свою душу, сражаясь с Невердуби? — Ну, в Ирландии слишком жарко для меня, — откровенно ответил Норман гаэл Лорд Шеймок МакГеральд, Джеймс Фиджеральд. хотел заключить мир с английским королем. И я боюсь, что, взяв меня на службу, он передаст меня в руки губернатора короля. Так как между моей семьей и большинством ирландских кланов вражда, мне там нечего делать. Я собирался отправиться искать состояние в Шотландию, когда молодой Имон Фиджеральд отправился в крестовый поход». Вот я и сел ему на хвост. — Ну, ты сдружился с Ричардом. Расскажи мне об этом. — О чем тут говорить? Все случилось на равнинах Азота, когда мы схватились с турками. — Да ведь и ты был там. Я в одиночку сражался, окруженный врагами, и их шлемы и тюрбаны разлетались, словно яйца под ударами моего клинка, когда заметил неподалеку еще одного рыцаря. Он отчаянно сражался, круша головы врагов тяжелой булавой, но так как его щиты-доспехи были залиты кровью, я не мог сказать, кто это. А потом конь его пал, и он оказался зажат подступающими со всех сторон врагами, которые попытались взять его числом. В итоге, чтобы помочь ему, я спешился. — Спешился? — воскликнул сэр Руперт в изумлении. Хармак раздраженно дернул головой из-за того, что его прервали. «Почему бы и нет?» — отрезал он. «Я не французский рыцарь, чтобы бояться измазаться в навозе. Так или иначе, но лучше я сражаюсь пешим. Ну, для начала я расчистил пространство вокруг себя. Пробиться купавшему рыцарю было легко, а потому он смог подняться, взревел словно бык, И так стал размахивать окровавленной булавой, разя турок, что едва голову мне не снес. Тут наших противников разогнал отряд английских рыцарей. Когда спасенный мной рыцарь поднял-забрало, я узнал Ричарда английского. — Кто ты и кто твой сюзерен? — спросил король. — Я кормак Фиджофри, и у меня нет хозяина, — ответил я. Я последовал за молодым имоном Фитджеральдом на святую землю, но с тех пор, как он пал под стенами Акры, я брожу по этим землям сам по себе. — А ты не хочешь стать моим вассалом? — спросил король, в то время как бой все еще бушевал на расстоянии полета стрелы от нас. — Вы хорошо сражаетесь для человека, в чьих жилах течет саксонская кровь, — ответил я. Но я уже присягал на верность и вовсе не английскому королю. Тогда король выругался как сапожник. «Во имя костей всех святых», — произнес он наконец, насколько же ты ценишь свою голову? Ты спас мне жизнь, но из-за этой наглости ни один принц не сделает тебя рыцарем». «Подавитесь вашим рыцарством, и да будьте вы прокляты», — ответил я. «В Ирландии я вождь. Но мы тут зря болтаем. Вон там язычники, у которых нужно выбить мозги. Позже он приказал мне не оставлять его, и мы чудно повеселились. Король редко пил, но был не дурак напиться. Но я не слишком-то доверяю королям, посему последовал за храбрым и галантным молодым рыцарем из Франции Сиром Жераром де Жесклином. полным безумных рыцарских идеалов, но благородным человеком. Когда был заключен мир, я узнал о возобновлении вражды между Фиджеральдами и Лебутальерами. Лорд Шеймус был убит Нилом Маккартом. Решив, что при новом короле я в любом случае окажусь в фаворе, я покинул Сира Жерара и отправился назад в Ирландию. «Хорошо, мы прокатились с факелами». и повесили старого сэра Уильяма Ле Бутельера на его собственной навесной башне. А потом выяснилось, что никому мой меч не нужен. Я снова вспомнил о Сире Жераре, которому я был обязан жизнью, и которому так и не успел отплатить долг. Так вот, сэр Руперт, я хотел бы знать, живет ли он до сих пор в своем замке Алиэльяр? Сэр Руперт неожиданно побледнел и откинулся на спинку кресла, словно сжавшись. Кармак подался вперед, и челюсти его сжались в ожидании плохих новостей. Он схватил Нормана за руку крепко ее сжал. — Говори, — прохрипел он, — что с тобой? — Сир Жерар, — едва слышно прошептал он, — разве ты не слышал? — Али Эльяр лежит в руинах. «Жерар мертв!» Кармак зарычал, словно бешеный пес. Его ужасные глаза страшно сверкнули. Он еще больше навис над сэром Рупертом. «Кто это сделал? Он умрет, пусть он даже окажется императором Византии!» «Не знаю», — задохнулся сэр Руперт, пораженный дикой яростью, вспыхнувший в глазах Гаэла, и продолжил. Ходят слухи о том, что сир Жерар влюбился в девушку из гарема шейха. Орда диких всадников из пустыни осадила его замок. Один из всадников прорвался. Он просил помощи у барона Конрада фон Гонлера. Но барон отказал. — Да, — прорычал Кармак, взмахнув рукой. Он ненавидел Жерара. потому что тот еще мальчишкой победил его в поединке на борту корабля на глазах у Фридриха Барбароссы. А, «Что было потом?» «Лильяр пал, и все, кто был в городе, погибли. Их раздели, и искалеченные тела лежали среди углей. Но тело Жерара так и не нашли. Умер он до нападения на замок или во время битвы, неизвестно». Но, скорее всего, он мертв, так как никто не потребовал выкупа. Вот как Саладин сохраняет мир. Сэр Руперт, который знал о безумной ненависти Кармака к курдскому султану, только головой покачал. «Это не он. Много стычек происходит вдоль границ. Христиане такие же безжалостные, как и мусульмане». и иначе быть не может так как христиане построили себе замки в самом сердце страны Мухаммеда тут происходит множество конфликтов кроме того существует множество диких племен которые не подчиняются Саладину и ведут свои собственные войны многие считают что это шейх Нуридин Эльгор сравнял с землёй Алельяр и убил Сиражирара Кармак надвинул шлем. «Подожди!» — воскликнулся Руперт, вставая следом. «Что ты собираешься делать?» Кармак злобно усмехнулся. «Что я собираюсь делать? Я ел его хлеб. Так могу ли я, словно шакал, красться домой и оставить своего владыку змеем? Пойду разберусь. Подожди!» Попытался остановить его сэр Руперт. — Что ты сможешь сделать в одиночку, если даже нападешь на след Нуриддина? — Я вернусь в Антиох и соберу друзей. Вместе мы отомстим за смерть Сира-Жерара. — Нуриддин — независимый воин, как и я, — прогрохотал Норман Гаэл. — А ты — синешаль Антиохии. Если ты со своими людьми отправишься на границу, Саладин может воспользоваться этим и объявить, что... Ты нарушил перемирие. Под этим предлогом он сбросит остатки христианских королевств в море. Они же все слабы и живут в славе Балдуины и Боймунда. Нет, Фиджофри не нуждаются в помощи в вопросах мести. Я поеду один. И, надвинув поглубже шлем, он проворчал. Прощай. А потом, повернувшись, он ушел в ночь, направившись к тому месту, где оставил своего коня. Слуга с фателом подвел ему большого черного жеребца, который фыркал и жевал у дела. Кармак схватил вожжи, дернул, заставив коня встать на дыбы. Но прежде чем передние копыта коня вновь коснулись земли, он уже был в седле. — Моя месть будет ужасной! — свирепо воскликнул Гаэлл. Огромный жеребец крутанулся, и сэр Руперт, выскочивший вслед за другом, услышал лишь удаляющийся топот копыт. Вот так Кармак Феджофри вновь отправился на восток.